Глава 17. «Что ты знаешь об Исходе?» Кейлон откинулся на спинку стула, отхлебнул виски и внимательно посмотрел на меня. «О, как! Хранитель памяти мне тут решил экзамен устроить?» Я пожал плечами. Исход произошел в результате нападения на Земную Федерацию Цивилизации Ксеносов. Чтобы сохранить человечество, правительство планеты Лазурь разработало проект «Прыжок в ничто». Три огромных ковчега с колонистами стартовали с орбиты планеты и ушли в гиперпрыжок, пытаясь найти новое место для создания колонии вне ареала обитания ксеносов. В результате прыжка два ковчега исчезли, а третий же вынырнул неподалеку от пригодной для жизни планеты, которую назвали Авророй по названию уцелевшего ковчега. Высадившись, колонисты попали как раз в финал разборки между предтечами, представителями неведомой техномагической цивилизации и их же отступниками, захваченными тьмой. Разразившаяся в результате битвы аномальная буря накрыла поселок колонистов и пробудила в них скрытые возможности, которые стали называть «дарами». «Довольно», — Кейлон помахал манипулятором со стаканом в руке. «Чувствуется, что ты знаешь уже сильно больше, чем многие студенты Академии». И в этом явно прослеживается влияние Кэролин. Я недоуменно вскинул брови. Что? Больше, чем студенты Академии? Да мне леди Кэр буквально основу пересказала за бокалом вина. Как так-то? Чему тут тогда вообще учат? Дело в том, медленно заговорил Кейлан, как бы прикидывая в процессе, что мне стоит рассказывать, а что нет. Дело в том, что курс истории Академии начинается по большому счету с этапа становления великих домов по крайней мере, в общей его части. События, повлекшие исход, прибытие на планету, обретение даров, все это упоминается вскользь. Тем, кто разрабатывал программу, не хочется, чтобы создавалось впечатление, что дары колонисты получили случайно. Точно так же опускается смутное время, когда, пытаясь овладеть силой, погибла куча народа. И сама причина того, что колонисты разделились на дома, тоже. А причина была проста – В противном случае мы просто поубивали бы друг друга. Уж техносов вынесли бы точно, Кейон усмехнулся. Чересчур заносчивый и властолюбивый народ, мои соклановцы. Думаю, ты знаешь, что характер источника во многом зависит от предрасположенности человека. Старки — единственный клан, названный по фамилии основателя, а не по элементу стихии — боевое крыло экспедиции, охрана и, так сказать, вооруженные силы. Игнисы в основе своей вспыльчивый, порывистый народец. Не зря у горящей стервы дар Игни проявился. Аквис — биологи экспедиции. Кстати, редко кто делает на этом акцент, но у них традиционно очень сильные призывающие. У них хорошо выходит находить общий язык с животными. Эйросы — изначально пилотский состав экспедиции. Капитан Ковчега, штурман, пилоты легкой авиации. «Техноса же!» — Кейван невесело усмехнулся. Техносы – научный и руководящий состав экспедиции. Техники, инженеры, строители, операторы. И эффективные менеджеры туда же. Технический состав получил дар управления техникой, электроникой, пониманием схем почти любого уровня сложности. А управленцы – управленцы стали псиониками. Редкий дар, но полезный, скажем так. Чтение мыслей, сканирование воспоминаний, перехват контроля над сознанием. Я смотрел на Кейлана, широко распахнув глаза. Вот это ничего себе! До этого я что-то слышал о псиониках, но сказать по правде особо не задумывался над их способностями. Как-то упустил из виду. А это, это, однако, весьма серьезный дар. И я бы сказал, опасный. Совершенно верно, Кейлан кивнул, опасный. И так, думаешь, не только ты. Что? Я же это не вслух. Ух, черт! «Вот это я вляпался! Неужели Кейлан...» Хранитель памяти усмехнулся. «Ты правильно догадался. Я был начальником аналитического отдела экспедиции, так что если тебе есть что скрывать, думай потише». «Я замер». Да, это я удачно. Зашел». «Я не очень сильный псионик», — качнул головой Кейлан. «Я могу считывать только особо яркие эмоции или громкие мысли». Чаще всего просто предвижу намерения. И лично у тебя я ничего плохого пока не наблюдаю. Иначе я бы с тобой не разговаривал. Таких, как я, называют видящими. Видящими? Это же... Я вспомнил Рэю и ее слова. Тогда я не особо обращал на них внимания. Мало ли что может прийти в голову полудикарям, а теперь выходит Рэя, хоть и слабая, но владеющая ведьма, как называют здесь самоучек без нейроимпланта. Во дела. «Был еще и шестой клан», — продолжил между тем Кейлан, явно довольный произведенным эффектом. Тот, о котором сейчас вспоминать не принято. Те, кого нынче называют Мортусами. Хотя изначально у их клана было совсем другое название. Виталис. Жизненные. Члены дома Виталис были медицинскими работниками экспедиции. Идар распорядился так, что повелевать жизнью Виталисы могли в любых ее проявлениях, включая, скажем так, «противоположные». Я молча кивнул. Ну да, Мортусы, владыки смерти. Некроманты, как их тут называли. Интересное кино. Тогда как раз шли ожесточенные дебаты на тему потенциальной опасности даров, и техносам очень нужно было отвлечь внимание от своих псиоников. Ибо очень многие считали, что возможность залезть в чужую голову гораздо опаснее, чем возможность поднять мертвеца. Техносы выставили Виталисов в крайне негативном свете, обозвали их Мортусами, и продавили на общем голосовании решение, по которому Мортусы должны были уйти далеко на север и прекратить всяческие контакты с другими кланами. Ричарду это не понравилось. Он затаил злобу и стал искать способ отомстить техносам. И нашел его. В виде тьмы. М да, короче, получается, что техносы сами и породили Мортусов в том виде, о котором теперь всем рассказывают. Конечно, вступать в союз с тьмой – дурость редкая, но, кажется, я могу понять главу Мортусов. «Дела. Тьма всегда использует человеческие слабости, и желание отомстить стало той лазейкой, сквозь которую Ричард и пустил бездну внутрь себя. Но сейчас разговор не об этом». Кейлан допил виски, потянулся манипулятором за бутылкой и снова наполнил стакан. «Вопросительно посмотрел на меня, предлагая обновить стакан, но я лишь покачал головой. Не до алкоголя, блин. Тут такой поток информации вливается. Осознать бы его». После изгнания Мортусов техносы решили, что кланы нужно отделить друг от друга. Впрочем, то, что все пять кланов между собой не уживутся, было понятно с самого начала. Персонал из разнорабочих и простых колонистов и раньше недолюбливал чванливых управленцев. А сейчас, когда в их руки попала огромная сила, это могло привести к непредсказуемым последствиям. Переломным моментом стало появление Эйриха, который вышел на связь с техносами и предложил помощь в освоении даров. Так как напрямую со стихийными силами работать невероятно сложно, он предложил скрестить нашу технику с его магическими знаниями. Он создал колыбели, определяющие тип источника, и сумел адаптировать базовые импланты колонистов под управление магической силой. Это еще сильнее разделило землян, и было принято решение... так сказать, разделить зоны ответственности. На всеобщем сходе были основаны великие дома, разделенные по типу источника. При этом любой желающий с любым типом источника мог остаться на базе экспедиции, которую после назовут «Технополисом». Единственным условием было дать присягу верности клану «Технос». Изначально «Техносы» еще хотели оставить при себе Старков в качестве собственной армии. Учитывая, что все изначальные Старки были профессиональными солдатами, сотрудниками частной военной компании, выросшей в земной федерации в настоящую корпорацию наемников, Это невероятно укрепило бы позиции дома Технос. Но Роланд был мудрым человеком и не желал становиться цепным псом. Старки ушли на север, взяв на себя обязанность защищать великие дома от любой возможной опасности. Игнисы отправились в край вечных вулканов, где занялись добычей полезных ископаемых. И что самое главное, эфирных кристаллов. Аквисы откочевали в долину Тысячи Озер на самом берегу Великого океана. Теперь они основные поставщики натуральной несинтезированной пищи. Эйросы живут на плато ураганов. Они создают артефакты, позволяющие использовать глайдеры, а так как глайдеры — единственный транспорт, что может подниматься в небо Авроры, значение их преувеличить очень сложно. Кейлан сделал новый глоток и взял паузу. Глайдеры. Хм, я уже слышал это название. Как минимум, когда голос отправлял меня к их стоянке в цитадели. «Правда, увидеть пока не довелось ни разу. Судя по названию, это что-то вроде планеров. Но почему это единственное, что может летать на Авроре? Есть те же огненные птицы, например?» «Блин, вопрос задавать нельзя. Спалюсь. Или он и так меня сейчас читает?» Я бросил взгляд на Кейлона. Нет, не читает. Он погрузился в глубокую задумчивость. «Хм, все это очень интересно, конечно, и закрывает очень многие пробелы в моих знаниях. «Но, черт побери, при чем тут мой вопрос? Я же спросил у него, почему его изгнали из дома Технос, а не попросил краткий курс истории Авроры прочитать. Возвращаясь к нашим винторогам, негромко проговорил я, как это относится к тому, что произошло с вами?» Килану усмехнулся. «Эх, молодежь, все бы вам побыстрее да поскорее, да на блюдечке разжеванным. Не спеши, а то успеешь». Хранитель памяти сделал еще глоток и заговорил снова. Техносы остались на базе и принялись строить Технополис. А учитывая, что все технологии, включая производство базовых имплантов, остались в их руках, несложно понять, кто занял верховное место в Совете. Остальные дома были вроде как и независимы, и в то же время без техносов их ждало новое средневековье. Которому, к слове техносы, из остальные дома и подталкивали. Все эти лорды, бароны, владетели и прочие ритуалы, церемонии. Тогда же произошло сословное деление. Владеющие – каста потомственных аристократов, рыцари домов, приближенные к ним, и все остальные – те, кому дара не досталось. Их называют войдами, пустышками. Войды деградировали сильнее других, и именно войды выполняют всю грязную работу. Впрочем, с остальными домами техносы тоже активно работают в этом направлении. Все это замалчивание истории, навязывание средневековых традиций, терминов. Много где уже сейчас живут, как в средние века. «А вы с этой политикой были не согласны», – протянул я, начиная что-то понимать. «Совершенно верно. Я не был согласен с тем, что войды, за исключением тех, кого взяли на баланс, должны были жить в отдельных поселениях, по сути, в резервациях. Я не был согласен с системой рейтинга доверия, которая делала из неграждан узаконенных рабов». Я не был согласен с программой умышленной деградации и тотальной зависимости других домов. Я совсем иначе представлял себе будущее Авроры. Насколько я понимаю, вы были среди первых колонистов, да? Вы из тех, кого зовут изначальными, так же, как и леди Кэролин, спросил я, глядя на хранителя памяти. Совершенно верно. Кейлан кивнул и сделал новый глоток. Так почему же тогда вы терпели все эти годы? Задал я вопрос, который, возможно, задавать не стоило, но который так и напрашивался. «Это сложно, мальчик мой», — Кейлан грустно покачал головой. «Очень сложно. Я надеялся, что Корнелиус одумается. Надеялся, что это лишь временные меры, которые необходимы, чтобы оправиться после темной войны. Однако годы шли за годами, десятилетия за десятилетиями, а лучше не становилось. Только хуже. Намного». «И что же стало последней каплей?» «Наверху поговаривают, что вы готовили восстание». Я внимательно посмотрел на хранителя памяти. «Все эти годы Корнелиус обещал мне, что наступит день, и он даст добро на воплощение моего проекта». Но каждый раз дата его старта отодвигалась все дальше, пока Корнелиус не умер. Банально, от старости. Даже источник не делает нас бессмертными. К власти в технополисе пришел его потомок Виктор. И он четко дал мне понять, что мой проект, скажем так, не соответствует интересам Дома Технос, и что лучше о нем забыть. Тогда я понял, что ждать больше нельзя, что надо действовать. И вы? Да, я начал готовить переворот. Собственно, я готовился к этому годами, и по большому счету оставалось совсем немного, но меня раскрыли. Удивительно, но среди моих ближайших соратников затесался предатель. Шпион Виктора. И тогда все в одночасье рухнуло. Во всем Технополисе сменились коды управления, а гвардейцы в одну ночь арестовали всех моих ключевых сторонников. Арестовали и казнили. Разумеется, особо этого не афишируя. Хранитель памяти с горечи вздохнул и допил виски. «Но если убили всех ваших сторонников, почему тогда вас просто изгнали?» Непонимающе посмотрел я на Кейлона. «Изгнали?» — Кейлон расхохотался. «Мальчик мой, попади я им в руки, и моя участь была бы предрешена». «Изгнали! Ха-ха-ха! Тоже мне!» «Они меня попросту не смогли поймать!» «В последнюю минуту меня смогли предупредить, и я сумел уйти. Сюда, в Андертаун!» «Они не сумели меня найти и распустили эту байку об изгнании, вот и вся. «Но почему они просто не спустятся сюда и не зачистят Андертаун?» «Если вас сумел найти я...» то для верхушки дома технос это и вовсе не проблема. «Во-первых, тебе позволили меня найти», — усмехнулся Кейлан. «А во-вторых, они боятся». Глаза хранителя памяти блеснули злобой. «Они сумели застать меня врасплох тогда, но сейчас так не получится. Стоит гвардейцам спуститься вниз, и технополис утонет в крови. Здесь ненавидят аперов, ненавидят надзирателей, в которых превратились гвардейцы. А уж техносов... И подавно. Знаешь ли ты, сколько народу живет в Андертауне? Тысячи, мой мальчик. Подробных карт подземелья Технополиса, которые перестраивались тысячу раз, давно не существует. А вот местные знают эти места как свои пять пальцев. Кроме того, неграждане выполняют огромное количество работы по жизнеобеспечению города и вспыхни здесь бой? Нет, я тогда не завидую техносам. Совсем не завидую. Да и я. знаешь ли, Они сумели сменить коды, но сложно отрезать от систем города того, кто их некогда создал. Пройдет время, и я верну себе ключи от Технополиса. И тогда... Я прочувствовал, как по спине пробежал холодок. Зачем он мне все это рассказывает? Почему настолько откровенен? Не потому ли, что собирается от меня избавиться? Но черт подери, зачем тогда весь этот цирк? Не нужно бояться меня, Деймон. Тебе не нужно. Снова прочитав мои мысли, покачал головой Кейлан. «Я очень долго ждал такого, как ты. Очень. Возможно, ты — единственный шанс обойтись без кровопролития. Я очень не хочу напрасных жертв. И тот, кого ты ищешь, может стать ключом к новому порядку на Авроре». «Тот, кого я ищу?» Я вскинул брови, пытаясь в то же время запихать как можно глубже в свое сознание мысли о своей цели. «Именно». «Тот, кого ты ищешь. Последний предтеча. Эйрих. С чего ты взял, что я ищу его? Боюсь, что я совсем не понимаю, о чем идет речь. Боже, как же тяжело сохранять невозмутимый вид!» Кейлон расхохотался. «Парень, не придуривайся. Мало того, что я видящий, я еще и хранитель памяти. Мой мозг соединен с десятками компьютеров, которые все это время анализировали входящую информацию» и их выводы не подлежат сомнению. «С вероятностью в 90% ты ищешь способ с ним связаться или с вероятностью в 86% самого Эйриха?» Хранитель памяти пристально уставился на меня. «Это так? Эйрих жив?» Я подумал несколько секунд и нехотя кивнул. «Да». Кейлан просиял. «Я знал! Я знал, что это так! Ты знаешь, как его найти?» «Возможно», — я снова кивнул, — «если вы мне поможете. Но позвольте вопрос, зачем вам Эйрих? Как именно он должен изменить мировой порядок?» Кейлон улыбнулся. «Это напрямую связано с моим проектом, который и стал причиной того, что я оказался здесь». Манипуляторы жестом обвели помещение. «И в чем же заключается этот ваш проект?» Наклонив голову, я из-под лобья посмотрел на Кейлона. Прежде чем ответить, Кейлан снова наполнил стакан, выпил половину одним глотком и на миг зажмурился. «Помнишь, я говорил тебе, что некоторая информация может стать смертельно опасной для ее носителя? Говорил о ноше, жить без которой намного легче? Помню, я кивнул, в глубине души недоумевая». Что вообще может быть опаснее информации о местонахождении беглого техноса, готовившего восстание и государственный переворот? — В самом начале, — негромко начал он, — мы говорили об исходе. Помнишь? — Конечно, — я кивнул. Три ковчега стартовали с лазури, два потерялись во время прыжка, в систему вышел только один. — А что? — прервал меня Кейлан. — Что, если я тебе скажу, что ковчеги не потерялись. Я во все глаза уставился на хранителя памяти. Тот тем временем снова потянулся за бокалом, сделал глоток и сыто рыгнул. Эти ковчеги не потерялись. Они больше двухсот лет крутятся на орбите Авроры, управляемые искусственным интеллектом. совсем содержимым, включая тысячи колонистов в криокапсулах, больше двух веков ждущих, чтобы их, наконец, разбудили. И именно с этим связан мой проект. Проект, который имеет ключевое значение для всей Авроры, а, возможно, и для всего оставшегося человечества.